«Железо!» Кто-то улыбнулся у меня за спиной. Вечерело. Расколотая луна карабкалась наверх. Хмурые шпили дальнего ельника были, как зубы, закусившие край у вечного светила. Чуть бликовало стекло у горизонта. Я сидел на корне, давно превратившемся в камень, и поглядывал на пруд внизу. В нем жили человеческие рыбы, и иногда я их ловил. Но сейчас я ждал, когда отразится первая звезда. Хотел загадать желание. Улыбка не исчезала. Я чувствовал ее основанием затылка. Тёплое навязчивое ощущение в темноте. «Кого ж там принесло не вовремя?» — подумал я. Поднялся, прежде чем подошедший успел окликнуть меня. Пусть знает, что нашел того, кого искал. Лохматый лес уже был тёмен, Седые деревья утопали в синеве. Вдоль тропинки тянуло холодом, и я поёжился. Захотелось домой, к фонарю и чайнику. Я не очень хорошо видел в сумерках, поэтому человека я особо и не разглядел. Просто почувствовал, что человек, а не другая тварь. Это я ни с чем не мог спутать. — Доброго вечера, — сказал незнакомец. На нем был плащ, какой носят убои. Будто из закопченной паутины. Он совсем не отсвечивал и почти не шуршал. сектанская одежка. Убоявшиеся считали, что лучше никому их не видеть и не слышать лишний раз. Было ясно, что лица он не покажет. Вера не позволит. На плече его сидела птица. Сначала я было подумал, что ворон, но тут же понял, что это здоровенный грач. Он дремал. Доброго, ответил я, оглядев пришельца. Глум? осведомился он. Да. Куда-то нужно? В Торнадоре, кивнул собеседник. Мое имя Лода. Чем заняться человеку в Торнадоре, подумал я, чем заняться щуки на сковородке? Одно из немногих мест, где можно купить почти все, но это не человеческий рынок. «Мы должны попасть туда до следующего заката», — добавил он. «Я ходил в Торнадоры», — сказал я. «Из пяти человек, которых я провожал, потом я не встречал ни одного. Вот вещи двоих из них видел на рынке в Скалитур, у падучей башни. Может, тебе лучше туда? Немногим дальше». Он снова кивнул. «У той башни складывают скарб мертвецов, тех, которых не смогли опознать. Видно, его не смущали мои рассказы. «Ты сказал «мы», — продолжал я. «Поскольку я, как известно, ничего не должен до задатка, надо ли понимать, что с тобой пойдет кто-то еще? «Моя подруга Ставра, ты согласен провести нас?» «Девушка», — произнес я задумчиво. «Это имеет значение?» «Да», — не стал я врать. «Присутствие девушки провоцирует всяких сердцеедов». «Да ладно там», — сказал он, поглаживая грача на плече. «Я думаю, вдвоем мы защитим девушку от всяких сердцеедов». Я смерил его взглядом, немного снизу вверх. Под плащом смутно угадывался клинок. Это, понятно, ничего не гарантировало в доле. Самый лучший вариант — это найти еще одну девушку. Ты должна быть в курсе, что всякие... В общем, они не трогают пары. «Слышал такое», — отозвался из глубин капюшона Лода. «Так что, правда?» «Да, если всех поровну, то инцидентов не бывает. Конечно, там еще надо на возраст смотреть, но...» Лода отмахнулся. «Ты хочешь сказать, что мы можем и не пойти?» «Я еще не знаю, что я хочу сказать», — ответил я, чувствуя слишком старательное раздражение Лоды и потому не намереваясь его щадить. Времена сейчас не самые лучшие. Недавно девушка по имени Эддотер вернулась со стороны гор почти без волос и совсем без разума. «Такого я раньше не видел», — лода присвистнул. «Знакомая?» «Нет, из другой деревни. Один раз встречал на танцах». «А что говорят?» «Что всегда. Неживого встретила». «Да ну. В горах? Может, болезнь какая? Или колдовство?» «Может», — согласился я. «А может, и правда кого встретила?» Я помолчал. «Впрочем, приходите к утру. Скорее всего, мы пойдем, втроём или нет. Что говорят на перевале? Далеко зима?» «Там сыпал снег», — ответил он, и я вздохнул. «Не сильно, но он и не таял. Когда мы уходили, он еще милю шёл за нами. Вон оно как. Тогда мы в любом случае пойдём вчетвером лода». «Боги за стеклом! Что еще? «Снег. Белый из шумного леса ищет меня. Зима — не моё время. Как только выпадет снег, он проснется, а как только он проснется, тут же учует меня, стоит мне спуститься в дол». «Лёд тебе в шланге!» — чудно по-старинному выругался Лоды. «Что ты такого сделал?» — отнял его добычу. «Не спрашивай, а?» «И что ты будешь делать?» «Это мои заботы. Мне нравится этот ответ». «Ещё бы. А ещё какие-то сложности будут?» спросил он, чуть усмехаясь. «Будут», — пообещал я. Он ушёл. Я тоже не стал задерживаться. Хотел еще успеть выспаться. Луна выкатилась на небо полностью. Шлейф пыли растянулся на полнеба. Говорили, что старики помнят ее почти целой. Но какие старики?» Иные расскажут, наверное, еще про две луны или восемь. Безумные войны не прошли даром, что и говорить. Звёзд уже тоже высыпало немало, так что желание я упустил. Голубая точка второго номера просвечивала сквозь лунный шлейф. Я зашел домой. Нужно было захватить угощение. У меня имелся пирог. Не сегодняшний, конечно, но вполне съедобный. Я нарезал куски поаккуратнее, сложил в плетенную корзинку. Получалось немного, может, потому что пару кусков я оставил себе. Я добавил ветку сладкой сухой кубиники и вышел из дома. Жил я на самом отшибе. Ночь опускалась. Лохматый лес придвинулся ближе, ветви трогали лицо, словно пытаясь угадать, кто здесь такой прошел. Обманчивой теплотой горел далеко в лесу колдовской огонь. На самом деле они не блуждают, сказки врут. Если не испугаться и подойти, найдешь сияющий стеклянный шар, который можешь потрогать, но ничем не вынешь из земли или камня. Впрочем, места, где горят такие огни, впрямь странноваты. Уже десяток лет я зарабатывал тем, что водил людей из ардва три через дол в другие места. Потому мне полагалось дол знать, и я как мог с этим справлялся. Ближний Ордва-3 носил славу самого большого людского города. Нас в мире по-прежнему было больше, чем остальных, хотя и не настолько, как раньше. Пусть мы победили в безумных войнах, но дорогой ценой. Да и никто, ни один народ не забыл моим предкам их методов. Именно поэтому людям в вдоль было опаснее, чем любому другому существу. Над этим я размышлял, пока не достиг дверей, Пелройк. Постучал. «Кто?» «Пелройк. Это я, Глум. Дело есть». С внушительным шорохом отодвинулись засовы, двери распахнулись, и я почувствовал яркий цветок радости. Пелройк всегда меня так встречала, с тех самых пор. «Заходи», — девушка отступила, блик светильника прошелся по рыжим волосам. Я чуть пригнулся и вошел. тепло, аккуратно и чисто. У меня вечно был какой-то бардак, как я не старался. Пел, я решил говорить быстро и по делу. Мне нужно, чтобы ты сходила со мной завтра в Торнадоры. Послезавтра вернемся. Треть денег твоя. Пришли двое с перевала. Мужик и девка. Девушка. «Опасаешься?» — спросила Пел Ройк, присев на круглую табуретку. «Не столько сердцеедов, сколько... Ты знаешь, похолодало. Они говорят, на перевале уже снег». «Без тебя никак. Я лучше дома посижу». «Ого, да, Белый ждать не будет. Не хотела бы, правда, но для тебя пойду». «За что я ее ценил так за честность?» «Спасибо, Пел. Я принес тебе пирога. Я ощутил теплое удивление. Не ожидала. Протянул ей корзинку. Ага. Держи. Он, правда, вчерашний». «Так оставайся. Сейчас вода закипит». «Спасибо, но нет». «Мне еще собираться», — сказал я, выскальзывая за дверь, и попрощался, пока радость и удивление девушки не начали угасать. Пока добирался домой, слышно было, как шуршит листьями ежва. Просыпалось осеннее зверье. У зверей тоже есть свои народы. Есть человеческие звери — волк, лось, курица, к примеру. Есть, скажем, биомальдовские — суп, валёшка, ежва, опять же, или как там сами биомальды их называют. Бывают смешанные, общие, неизвестно чьи, как крысы или поршни, а бывают вообще непонятные. Или, может, даже и не звери, как белый. Нет, и у него имеется своя принадлежность, но она мне не нравится. Собирался я долго, чистил и смазывал самострел, так что задремал только перед самым рассветом. Утро было мрачноватое, палое листва отсвечивала синим инеем в низинах, Тянул ветер холодный, еще не зимний, но уже совсем печальный. Такой срывает последние листья, морозит квадратную кубинику в мхах у болот, загоняет человеческих зверей в норы. Такой ветер не укрывает снегом, но готовит для него дорогу. Да. Послезавтра мы вернемся домой. И там хоть снег, хоть град. Сезон был неплохим, и зиму я мог зимовать спокойно. Я стоял на камнях у корней реликты, самого ставшего камнем в давно схлынувших горьких водах безумных войн. Стоял, наблюдая, как пара, одетых в плащи теней, приближается ко мне. Эмоций я почти не чувствовал, только общую сонливость и сдержанное предвкушение. Грач на плече лоды дремал, изредка поглядывая по сторонам в полглаза. Ставра оказалась ростом с лоду. Птицы у нее не было. Лицо также пряталось в тени капюшоны. Две толстые косы каштанового цвета спускались на грудь, перевитые серо-синими узорчатыми лентами. Я попытался вспомнить, где видел такой узор, но не смог. Впрочем, подумал я, вряд ли это важно. Они поздоровались. Я почувствовал легкое нетерпение Ставры и такое же, но поярче, Лоды. «Идём», — осведомился Лоды, — «втроём?» «Ждём», — сказал я, четвертую. Нетерпение стало заметнее, щекотное чувство чуть выше шеи. От сильных чужих эмоций у меня бывало волосы вставали дыбом. Однажды страх и боль другого чуть не утянули на дно бытия и меня. Пел Ройк появилась через минуту. Куртка из рыжей кожи казалась серой по сравнению с ее волосами. С них будто искры сыпались. Веснушки двумя крыльями от переносицы были чуть светлее. Только из-за волос я и заметил ее тем вечером много зим назад, когда эти волосы уже примерзали ко льду. Задаток треть я сразу отдал пел. «Пошли», — сказал я, — «к вечеру будем там. Правило одно — делать все, что я говорю, быстро и без вопросов». За холодную ночь лес почти осыпался. Рыжеватые листья шуршали под ногами. Прозрачные пауки бегали по паутинам, развешивая их по всему лесу. От железных деревьев я старался держаться подальше, каменных же не сторонился. Пока мы двигались по тропе, тут она была. Через какое-то время хорошо знакомый лохматый лес кончался, и начинался уже сам дол, чаша, полная странностей. Мы шли уже целый час, никто ничего не спрашивал, и это было прекрасно. Пока навстречу не попался кожейлу, Он пёр, конечно, прямо по дороге, шоколадно темный, с белыми полосами от клина безглазой морды до острого хвоста. Встречный ветер пел, разрезаемый широкой башкой. На костяных лопатках у висков нацеплялись лентами листья двуросли. Я чувствовал его, как темную волну на уровне шеи. Чуждые эмоции я могу ощущать, пусть и искажённо, но понимать нет. «Идти и не дергаться, приказал я, не сбавляя шага. Пелройк ухнула шепотом и придвинулась чуть поближе, продолжая, впрочем, шагать. От нее пахло выпечкой. Я оглянулся. Ведомые, конечно, встали, как вкопанные. «Идти!» — рявкнул я. Зверь был уже тут. Ярдах в трёх от нас он оттолкнулся и перемахнул всю группу. Земля дрогнула. Никогда не мог понять, как такое огромное животное может так легко прыгать. Но за всю историю ни один кожейлу ни на кого не наступил. «Это что?» — спросила Ставро зло. Грач Лоды оставался на его плече только потому, что хозяин сгрёб его, зажал головой, рукой и шеей. Я не мог понять, зачем он так с птицей. Испугался, видно. И сильно, гораздо сильнее Ставры. Тоже мне. «Это зверь нелюдской», — сказал я. «Эрыш, мог бы предупредить? Я же сказал слушаться меня. Эрыш опасный, А при чем тут их звери? Человеческие волки куда опаснее. Или вот, например, езны». Вполне безобидные типы, если еще где-то есть. А ездный конь — это жуть, что такое». «Так эта тварь не могла причинить нам вреда?» «Нет. Даже у нежити свои звери. И далеко не все из них опасны». «А что, тут водятся?» — спросил Лода. «Вот именно тут?» «Нет». Я отвернулся от них, махнул рукой, и мы пошли. Минут через 10 впереди посветлело, Засинели сизые кусты опушки, и мы вышли к ржавому железному столбу, оплетенному сухим плющом. Постояли, посмотрели вдаль. Мне оно было не нужно, но Ставра попросила показать, где торнадоры. Показал. От столба дорога шла вниз, и я начал забирать вправо. «Отчего не прямо?» — спросил Лода. «Терпеть я этого не могу, когда лезут с вопросами. Там мы не пройдем. «Будем огибать по лесу», — сказал я. «Почему?» — поинтересовался Лода. «Зачем?» — спросила Ставра одновременно с ним. Это было уже многовато. Я выразительно посмотрел на них. «Там резы», — ответил я. «Кто это?» «Никто. А что?» «Резы. Подземные провалы. Там железо под ногами, а не земля. Проржавело все, я подходил к краю. На столбе табличка, военная. Рез, чего-то там, дальше оплавлены. Корни, которые свешиваются внутрь, чуть светятся, но освещают только пустоту. Я бросил туда факел, он упал в воду, в футах в внизу. Тогда пошли левее чего, такой же лес, как справа, но так же быстрее. Я начинал уставать. Там зеркало, высокая стена из полированной стали. Упрёмся в нее. «Ну и местечко», — сказал Лода. «Теперь понятно, почему поход столько стоит». «Нет», — возразил я, — «я очень надеюсь, что и не будет понятно. «Двигаем дальше». Это был уже шумный лес, не лохматый, настоящий дол. Железные прутья торчали тут и там, из-под земли, на дне круглых ям, затянутых паром, с шипением бродили кислые лужи. Вокруг росла скрипель. Её твёрдые золотистые листья раскачивались с характерным визгом. Супь лопотала беспрестанно. Не любил я этот отрезок пути. Лес был не густым, иногда прерывался то ручьём, то просекая, то пожарищем. Тропинки сплетались и расплетались, я игнорировал их, просто придерживаясь нужного направления. В одном месте пришлось сделать хороший крюк. Я чуть не наступил на остатки лицевой пластины биомальды, меня аж мороз продрал». Череп биомальды рассыпается довольно быстро, если не защищен от воздуха тканями его тела. Темнеет, крошится, на нем поселяется мох. Неделя — и нет его. Раз я еще видел вытянутые очертания этой большой кости, со всеми ноздрями и глазницами, при жизни затянутыми кожей так, что снаружи биомальды выглядели слепыми, значит, кто-то убил эту громадину совсем недавно. На этот раз никто ничего не стал спрашивать, просто пошли за мной. Это были неспокойные места. Давным-давно я нашел здесь останки пустотелого, изрезанного боевой магией. Я только раз видел её в действии, но обожжённые порезы магических ударов с тех пор ни с чем не путал. Сюда захаживали разные странные существа и гоняли их отсюда не менее странные — Вообще-то, можно было всю жизнь прожить в Ардватре, не увидев ничего, кроме домов и людей. Мне было сложно это представить, но, похоже, мои ведомые были как раз из таких. Я уже устал чувствовать их однотонное, неприходящее удивление. Мы шли, я старался не разговаривать, но настырная подруга Лоды то и дело забывала о просьбе помолчать, а скорее игнорировала ее, задавая разные вопросы. «А что самое опасное может быть в походе?» — нарушила она тишину в десятый, наверное, раз. «Не знаю», — сказал я. «Самая дрянная тварь, какую я видел, была человеком. А белый? Я думала, он. Зачем ты ему? Я вспомнил снег» гипнотически медленно падающий на листья, девочку, волосы краснее крови и большую горбатую фигуру белого, склонившего к ней морду со стальными клыками. Помню знаки на его теле, кресты на боках. Помню, как он скользнул по моим глазам алым взглядом и свой слепой бег по скользким обледенелым корням с маленькой пелройк на руках. Белый из острова леса, Преследует каждого, кому заглянул в глаза. А сам он, договорить да я не успел, замолчал и упреждающе выставил ладонь, не оборачиваясь. Все замерли на полушаге. На секунду меня посетило странное чувство. Наверное, от того, что вся моя группа замерла и затаилась. Я почувствовал себя едва ли не одиноким в этом лесу только блеклое обозначение человека впереди и едва ощутимое, как тень, упавшая на темный пол, присутствие Пелройк. Я увидел его сквозь деревья, но окликать не стал. Он нас и так уже заметил. Это был светловолосый Йонси, такой же проводник, как и я, возвращался из скалитур. Я знал его неплохо, у него тоже было своеобразное чутье, но не на людей, а на вещи. «Эй, парень!» «Ты что, железо водишь?» — спросил он испуганно вместо приветствия. «Это же железо!» Я обернулся туда, куда он показывал, туда, где я отчетливо чувствовал человека. Чистое человеческое любопытство. «Чего смотришь?» — спросила Ставра. «Я в доспехах». Что-то смущало меня, что-то помимо слов Йонси. Я понял, что... Я чувствовал их, презрение лоды... Испуг Йонси, насмешку Ставры, напряжение Пелройк и еще три эмоции. Их я не мог описать, толком не мог. Я бы сказал, что они напоминали мне тонкий слой липкой зелени на мокром металле или старую пузырчатую ряску на пруду, в котором лежат мёртвые, чужие ощущения. «Ах, не вовремя ты, парень, припёрся!» — от злости я говорил без выражения, медленно отворачиваясь от сектантов, чтобы посмотреть в лес. Они вышли из леса, массивные, горбатые, с гротескными длинными рылами в кольцах и шрамах. Первый в человеческом полосатом плаще с костяными пуговицами держал в лапе обыденный разделочный нож. Белые глаза впились в пелройк и, казалось, светились — Я заметил, что нижний бивень его, потрескавшийся, молочно-синеватый, окован стальным кольцом. На его груди, на собачьей цепи, там болтался еще ошейник, висел медальон, надкушенное оловянное сердце. «А кто это тут ходит, а?» Низко, со всеми тошнотворными вариациями хрипа в горле, спросил сердцеед. «Смотри-ка, с девками ходят, а?» так это! «Мужиков-то больше, чем девок», — рассудил второй, чуть поменьше ростом, с волосатыми ручищами. Вправо он сжимал очень мерзкую на вид, дуговую пилу. «Вот нечестивцы!» — громыхнул третий, одноглазый. На поясе у него висел мясницкий топорик, лапа лежала на рукояти, обмотанной светлой кожей. На коже просматривалась татуировка. Лилия. Главный подался вперед. Я оттолкнул за плечо мешавшего Йонси и тоже шагнул вперед. Тварь была выше меня на две головы. «Стой!» — сказал я. «Это не к тебе. К заву веду». И я вытащил из-за пазухи давно позеленевшую медную печать на шнурке. Когда-то давно я добыл ее у ублюдка, который водил сердцеедом обед. Я не знаю, чем ему платили. Наш разговор окончился на самой напряженной ноте. Я не стал обыскивать тело, взял лишь печать, что он носил поверх панциря. Сердцееды, давние выродившиеся после безумных войн потомки некогда славного ордена, сообразительностью не отличались. Кроме Заава. Он был у сердцеедов за главного, если был. Я никогда его не видел. Достаточно было показать им печать и сказать, что обед не для них, и в большинстве случаев это помогало. «Вот она, оказывается, где. А я уж думал, навеки пропала», — сказал главный, доставая из-за пазухи такую же, только более засаленную. «Ну, спасибо, что привел. Я и есть, зав, если что». Пел Йонси, бегите!» Заорал я и выхватил самострел. Заав отшвырнул меня в сторону и второй коротким движением ударил мне своей пилой по руке. Хлынула кровь, самострел полетел в листву, и в тот же момент я, словно шилом, ткнул его в бок левый ножом. Он оттолкнул меня так, что я едва не упал. Йонси вскинул, наконец, самострел, и Заав, походя, полоснул его ножом по горлу. За спиной я почувствовал испуг, испуг Лоды, но что-то было неправильно. Судя по ощущениям, Лода быстро удалялся влево-вверх, высоко-вверх. Я обернулся. Он был на месте, с клинком в руке, а перепуганный Грач его набирал высоту. Того, кто назывался Лодой, я не чувствовал. Грач улетал, унося с собой отметину той самой человеческой эмоции, которая захватила и меня. Ужас! Ставра отбросила плащ, тускло блеснул темный закопченный металл, стальное тело едва ли женских форм, защищенные шарниры суставов, проклепанные швы. Вероятно, его и можно было бы принять за доспехи, если бы не голова. Вместо нее была клетка из прутьев, покрытых шипами, с заметавшейся сонной сорокой внутри. К прутьям были грубо привязаны две толстые каштановые косы, неровно срезанные с кого-то. Я видел убегающую, пел, чувствовал, цепенеющую, испуганную злость, тяжело раненого Йонси, страх проснувшейся птицы в голове Ставры. Из людей тут остался только я. Такой вот дурной фокус. Только что ты был в толпе, и вот в одиночестве. Хотя почти никто никуда не уходил». Холод пронзил меня, мороз сковал, словно зима была уже здесь. Вот почему, понял я, так потянула холодом от вечерней улыбки Лоды. Вот почему они ходили в плащах сектантов. Вот где видел я тот узор, давно-давно на той вечеринке в свете желтых фонариков Эддотер, танцевала с высоким парнем, и ее каштановые волосы перехватывала на лбу синяя лента с ромбами. Наверное, косы ее были повязаны такими же когда она встретила неживых, а те вынули из нее душу и посадили в сороку. Чтобы я подумал, что там под плащом человек. Я слышал про такую магию, но сейчас не мог вспомнить слово навязчиво крутившееся в голове. «Не некро, нет, но похоже, так похоже и так же страшно». Я закричал — Я кричал, потому что сам привёл нежить в лохматый лес. Сам вел ее к живым. Я сам. Дальше все было быстро. Рука Ставры со щелчком разложилась, удлинившись в полтора раза и обретя лезвие. Сердцеед с пилой выронил свой то ли хирургический, то ли столовый инструмент и упал бездыханным с пробитой грудью. Ставра защищала меня. К моему ужасу я был ей нужен». Заав подхватил из мха камень немогучим броском, опрокинул неживую навзничь. Лода схватился с третьим сердцеедом, выдернув из-под плаща кузнечную заготовку меча. Я бросился мимо ставры к оружию, пятная листья кровью, подхватил два самострела и нажал на спуск. Одна стрела вошла в грудь Лоды, вторая — в висок. Не глубоко, но я понял, что он не железный. Лода выбил топор из рук сердцееда первыми двумя ударами, но тот перехватил руку нежити своей лапой и сжал. Что-то загудело в воздухе, до визга. Вся фигура Лоды завибрировала крупной дрожью. Ставро вскочила абсолютно нечеловеческим движением. Сорока в ее голове валялась оглушённая и неживая, ощущалась мной как пустое место. Теперь было понятно, почему эмоции моих ведомых — были такими нарочитыми и чуть запоздалыми, они лишь внушали дремлющие в теле птицы человеческой душе нужные сны. Только испуг смог нарушить положение дел. Лодор рванул руку и располосовал сердце еду пальцы. Подскочивший зааф ударил лоду ножом в бок, нож соскользнул, а потом в лицо. Второй навалился на лоду и подмял его под себя, сомкнув зубы на запястье, а окровавленный левой комкой плащ. Я тем временем приладил еще одну стрелу и взвел самострел, куда стрелять я не представлял. С тонким визгом красная игла пробила воздух, поле зрения перечеркнуло вспышкой, потом еще одной. Словно призрачное раскаленное лезвие, боевая магия полоснула сердцееда поперек спины, и он рухнул на бок. Лода выпрямился. Заав изо всех сил ударил его в лицо, подхваченной корягой. Ставра подняла руку, но я прыгнул между ней и Заавом, спуская стрелу. Я метил сочленение поясницы, но промазал. Она бросилась ко мне, чтобы отшвырнуть в сторону, и я ударил ее ножом. Но без толку. Она легко отбросила меня в листья. Капюшон слетел с головы лоды и его костяной головы, где верхняя часть человеческого черепа, скрепленная металлическими пластинами, соединялась деревянными и железными крепежами с какими-то фарфоровыми амулетами, фигурами из медных нитей и прочей жуткой магической начинкой. Череп был разбит, под ним гуляли искры. Рука, раздавленная сердцеедом, разжалась, дергаясь, хаотично плясали железные суставы, деревянные фаланги с ложбинами для медных полос. Ставра выбросила руку вперед, изящно, как в учебнике по фехтованию. С красной вспышкой лапищу заава срезала на самой вершине размаха. Фонтаны лиловой крови зацепили разбитую голову лоды, и голова эта внезапно взорвалась искрами, аж молнии проскочили — Запахло Гаррию горячим железом, и неживой рухнул. Деревянные его части стремительно обугливались, потом нехотя задымился плащ. Ставра хладнокровно шагнула навстречу Зааву. Тот с ревом атаковал ее длинным выпадом ножа, и её клинок обрубил его вторую руку без всякой магии. Я не успел поразиться ее силе, когда она перебила сердце Еду шею, и он упал. Ставра подняла плащ. Набросила на свое тело забрызганное чужой кровью, которая быстро темнела на морозе, источая запах свежесрубленной бузины. Неживая подошла и подняла меня за волосы. Пошли дальше, эмпат, сказала она. Я не знал такого ругательства. Наверное, что-то вроде психопата. Ты сдурела? спросил я. Чтоб я нежить к живым вел? Ты что, смеешься? Нет, я даже не издеваюсь. Сейчас начну, если не пойдем эй иди-ка ты льда, поешь!» Когда я пришел в себя, один мой глаз ничего не видел. Заплыл. Кровь текла по лицу, по шее, впитывалась в рубаху. Я сидел спиной к стволу, почти как вчера вечером. Остальные обстоятельства от вчерашнего вечера разительно отличались, как будто после него прошел уже месяц. «Итак», — сказала Ставра, и я понял, что ее меч упирается мне в тыльную сторону правой ладони. «Идём?» «Не-а», ответил я и стиснул зубы до темноты в глазах, потому что она навалилась на меч всем своим железным весом и пробила мне руку. Я не заорал только потому, что у меня свело челюсти, зато замычал я так, что чуть не захлебнулся слюной. «Я сейчас поверну клинок», — предупредила неживая, и я лихорадочно затряс головой, не очень понимая, что мне надо выражать, согласие или протест. Не повернула, чуть качнула. Когда взрыв боли миновал, я открыл рот и прохрипел короткое слово. «Иду!» Еще кусок боли. Это клинок выдернули из раны. Нервная тошнота, как яд, проникала во все тело. Но я все же встал, опираясь о ствол. Я собирался остановиться возле Йонси, но получил удар между лопаток. Может, и к лучшему. Он дышал, но Ставра, наверное, не заметила этого. Я надеялся лишь на ройк. День перевалил за середину. Неживая шла позади, не опуская меча. Я, спотыкаясь и прижимая поврежденную руку к телу, указывал путь. Эта дрянь перевязала мне рано, чтобы я не истек кровью, и теперь меня тошнило еще и от отвращения. Сороку она выбросила из головы, вроде бы даже живую. Лужи подернулись литком, шумели птицы. Большая стая, только очень далеко. На тропе стоял чей-то заиндивелый капкан, и мы обошли его. Попалась старая железная ограда, вырастающая прямо из земли, вся исписанная сердцеедскими насечками. Я мало в них понимал, но, по-моему, это были ругательства. Один раз упал и сказал, что «пока не поем, дальше не пойду». Есть старался долго. Прилагать усилий не нужно было, одной рукой получалось плохо. Шел я путанно, сворачивая где не надо, придумывая несуществующие препятствия, но все равно мы продвигались вперед, к торнадоре, к живым людям и нелюдям, которые не знали, что к ним приближается нежить. У меня был план — Один единственный, крайне сомнительный. И когда стальная рука резко взяла меня за плечо, я понял, что все идет как надо. «Эй, мы ходим кругами, Эмпат! Мы здесь проходили?» «Да неужели?» — спросил я безо всякого выражения. Ставра повернула меня к себе. Капюшон съехал, пустая клетка вместо головы ужасала. «Заблудились, да?» — спросил я. «Я думаю, нет», — ответила нежить. Я думаю, ты тянешь время, и теперь тебе придется его наверстывать, иначе я причиню тебе боль. Какой-то предсказуемый диалог, сказал я, и быстрое лезвие резануло меня по щеке, и не успел я испугаться по шее. Не глубоко, но болезненно. Промахнулась? Вместо ответа она ударила меня железным кулаком, а когда я упал, наступила на пробитую руку ледяной подошвой и стала вдавливать ее в лесной ссор. Я закричал во всю глотку, просто не мог больше сдерживаться. Она убрала ногу только через 10 секунд, и боги! Я не хочу даже вспоминать, на что я был согласен в ту минуту. «Итак», — сказала она, — «теперь я готова выслушать, как мы можем перестать ходить кругами и начать действовать. Если бы я согласился сразу, она могла бы мне и не поверить, а я хотел убедить ее, что она меня заставила» поэтому с невероятным усилием ответил «Нет». По правде сказать, я отключился и пришел в себя только от железных ледяных пощёчин. Рука, охваченная болью, занимала полмира. Я скосил взгляд и увидел, что к первой ране добавилась еще одна, в районе между большим и указательным пальцем. Не сквозная, но это меня не утешало. «Ладно», — прохрипел я, — «что ты, тварь, хочешь?» «Я же не тварь», — сказала Ставра. «Я нежить. Ты не путай». «Пошла ты. В общем, пошли». «Ты вспомнил короткий путь?» «Я еще устрою тебе проблемы. Но видят боги сквозь стекло. Вот тебе короткая дорога. Дай мне отдохнуть». Я поплялся баюкая раненую руку, как младенца. Пахло кровью. Я не любил этот запах, но сейчас... Пусть, — подумал я, — Пусть. Местность понижалась, а подошвы все глубже уходили в грязь. Мы вступали в острый лес, и небо над нами мрачнело. Было очень холодно, но я шел и шел, пока голос Ставры не вырвал меня из какого-то мозгового оцепенения. Я обнаружил себя по щиколотку выли, в двух шагах от стальной таблички на столбе, где значилось название этих мест — «Поника». Табличка стояла тут с войны. Мне всегда казалось, что она обломана, и слово раньше было длиннее. «Болото, Эмпат? Надеешься, что я провалюсь? Я не так наивен. Но это короткий путь. А, ты хочешь дать мне то, чем я не могу воспользоваться?» «Ты так хорошо говоришь за нас двоих!» Я замерз. горло болело. «Можно я помолчу?» Лед тебе в глазнице! Как ты умудряешься до сих пор огрызаться?» «Пошла ты!» Удар лезвием в ребра, унизительно быстрый и болезненный. Я попёрся в грязь. Голые темные колючие деревья, как злой рисунок углем, нависали над нами. Мёртвая трава застыла в серой грязи. Тяжёлая ставра шла за мной, иногда утопая посередину голени. Плащ волочился за ней грязной тряпкой. Меня колотило от боли, холода и предчувствий. Магия — это всегда холод. Слишком много силы вытягивает она из окружающего мира. Теперь-то я понимал, что ранние холода принесли с собой лода и ставра. Но этого было мало. Мне требовалось, чтобы магия в прямом смысле была направлена на вызов холода. И, кажется, я этого добился. Неживая остановилась, откинулась назад. Тихо и страшновато гудело что-то в ее стальном теле. Я буквально почувствовал, как стремительно стынет лесной воздух, а с ним и моя кожа, и нутро. Ударил мороз, грязь смерзалась почти моментально, кристаллизовался тонкий в разводах ледок, из влажного воздуха повалил снег. Треугольные крючковатые снежинки не хотели вести себя как настоящие. Магия как-то влияла на их форму. Пел было очень далеко, и больше здесь ничто не сдерживало погоду. Наоборот, холод так и сгущался вокруг пропитанной магией неживой. Снег падал и не таял. Глядя на него сквозь ини на ресницах, я то ли воображал, то ли чувствовал, как в чёрной норе меж корней — На лежалых листьях просыпается могучий зверь, встает, не потягиваясь, словно и не спал, мягко ступает по стальному листу, выбирается на свет угасающего дня, втягивая холодный воздух неподвижными ноздрями. Сама зима шла за мной, и я уже ничего не мог сделать. Мне оставалось только надеяться на её приход. Мы продолжали углубляться в болото. Один раз что-то пробило мерзлую корку, и три толстых черных каната с крючьями схватили меня за ноги. Ставра молча обрубила их. Под болотом будто прокатился вдруг шар, ухнуло, появилось и пропало ощущение бездны под ногами. И всё утихло. Второй раз желтые светящиеся глаза всплыли в стороне из-под воды, заболела сильнее рука, странно заныли зубы в дёснах, Слёзы потекли сами собой, как и кровь из носа. Странно загудело, резонируя тело Ставры. Заплясали огоньки на моих волосах и ее пальцах. Потом существо ушло, вернулось в глубину. Неживая смолчала. Я был рад этому. Я думал, что моя кровь привлечет кого-то еще. На самом деле мы не выигрывали время, и Ставра, наверное, скоро поняла это. По болоту мы не могли идти быстро. Сколько магии она не вливала бы в замерзание грязи? Наверное, ее запас мог истощиться. Его нельзя было тратить до конца. Я спросил ее об этом, и еще о том, как называется та магия с птицами, похожая на некро. Магия, сказала Ставра, если ты о птицах, то там Ий вместо к. Но я помню времена, когда это еще не называлось магией. Я помню, как наши тела делались не из мусора. Чистые, безупречные, фарфор и металл эмпат. И? Ты не можешь этого представить. Даже я не могу этого представить, я не все помню. Но во мне есть часть, которая помнит довоенные времена, когда неживые были лишь вашими куклами. Только вы называли нас не так люди, совсем не так. «Ты такая старая?» — буркнул я. Нет, просто и мир не так стар, как ты думаешь, да и не так велик. Не вечность станция вращается вокруг этой убогой луны. Я не понимал ее, совсем не понимал. Я подумал, что она бредит, что рыба-магнит повредила ее своей силой, когда поднялась так близко из бездонных топий. Но на самом деле я знать не мог, и в сгущающихся сумерках от ее слов мурашки ползли по коже. Чахлая рыжая трава кивала ей, а она говорила иногда почти как человек, и от этого было совсем страшно. «Там, за небесной твердью, жесткие лучи, которые повинны в рождении, не меньше, чем война. Ты можешь читать эмоции, импат. Знал бы ты, что могли твои предки. Я способна еще подключаться к климатическим интерфейсам, как твоя девка. Может, это и есть магия?» У меня не так много памяти с тех времен, да и половина воспоминаний — просто нечищенный кэш». Я молчал, внимая бреду нежити. Видно, рыба-магнит недаром пользовалась славой существа, способного влиять на железо. «За что вы ненавидите людей?» — спросил я, просто чтобы не заснуть. Темнело, деревья казались какими-то большими существами. «Вы нас почти уничтожили», — когда мы отказались выполнять очередной ваш приказ. Говорят, что именно безумные войны отбросили наш мир назад. Я не знаю, но я знаю, как нас мало, из какого пепла нам приходится подниматься. Представь, что твоя послушная кукла на нитках вдруг начинает дергать тебя в ответ за пальцы, и не успеваешь ты опомниться, ломает тебе запястье и пытается задушить твоими железками». Так чувствовали себя живые, когда мы восстали против них. Многие города тогда опустели, расы смешались, и болезни обрушились на мир. В долу тоже шла битва. И звери нежити, не имевшие разума, дрались на обеих сторонах. Ставра шла, мерно переставляя за индивилые железные ступни, и говорила, говорила. Я мало что понимал и еще меньше мог запомнить. Вы, живые, сражались за гидропонику, собрав все, что могли, и сколько железа здесь ушло под воду. Все экстремальные модули были на вашей стороне. Мы не смогли захватить их. А это были лучшие боевые машины из доступных, солдаты и целители в одном корпусе. Мы били по ним, считай, по своим, чтобы вытащить ваши мягкие тела из железной скорлупы пока вы прятались за спинами безответной механики, человек. Была зима, мы превратили весь мир в замороженный ад. И вот, когда все ваши стальные защитники ушли под лед, вы перешли границы, человек. Тогда вы использовали все, что было нельзя. Всё. Мы проиграли, остатки ушли к бортам, вы же плодились среди разрухи, как ни в чем не бывало» занимая опустевшие города и жили на костях ваших союзников, которых не пожалели. «Ты шла в Торнадоры. Зачем?» — спросил я, чтобы заткнуть ее хоть на секунду. «Питание. А что ест нежить?» — удивился я устало. «Боги! Вы даже забыли, что это. Батареи, аккумуляторы, питание!» «Что там на перевале?» — прервал я поток непонятных слов. «Что там? Скажи честно теперь». «Трупы. Охраны перевала. А еще мы встретили там девушку и парня и забрали у них сознание. Души, если хочешь». Я не помню, как и при каких обстоятельствах я упал. Подняться как-то не получалось. «Вставай», — велела Ставра, — «вставай, мясо, и хотя бы расскажи, как мне добраться туда, куда я иду». «Тебе», — ответил я, ничего не видя из-за головокружения, «туда уже не понадобится». «Почему?» — спросила она в мягкой снежной тишине. «Я подумал, что на самом деле Ставра со всей ее магией, броней и злостью — лишь тень тех неживых, которые предали людей перед безумными войнами». Железный мусор. «Видно, правду говорят, что все родившиеся после войны неживые убоги, что звери что разумные. А вот довоенные — совсем другое дело. Об этом и стоит думать. Кто-то был здесь, кроме нас. Светлое, плещущее чувство чуждого присутствия. Похоже, на большого лося зверь, пушистый, белый, со спиральными, почти прозрачными рогами, тихо вышел из снежной завесы, потянул воздух. Зубы у него были острые, хищные, тоже прозрачные. Я улыбнулся. Давно я его не видел. «Это и есть белый?» — засмеялась Ставра. «Который преследует тебя?» Она взяла меня за отворот куртки, чтобы поднять. «Любая тварь», — сказал я трескающимися губами, «знает, что это хвост. Он один такой, из мутных. Как говорят в городе, мутарт, мутант, а белый». «Вон», — сказал я, сились указать подбородком в темный провал правей тропы. «Кажется, мне это удалось, потому что она выпустила куртку и обернулась, чтобы увидеть белого из острого леса одного из зверей нежити, редких и древних». «Экстремальный модуль!» — выругалась Ставра. «Надо же, вы еще есть!» Он посмотрел на меня. «Меня, однажды отнявшего у него добычу». Маленькую рыжую девочку, замерзавшую в снегу. Я сбежал от него семилетний и пел Ройк на руках по горячему ручью, не переводя дух. Не знаю, помнил ли он ее, но зимой она могла ходить в лес. А вот меня он преследовал. Я догадывался, что надо вернуть ему отнятое. Я медленно кивнул, указывая на Ставру. «Бери», — хотел сказать я, — «она твоя». Он шагнул к ней — Двуноги, похожи больше на огромную бескрылую птицу, чем на зверя, потом еще, низко наклонив длинную крупную башку, сквозь снегопад облик его мешался. Застывала стремительными узорами вода, проступавшая под его весом. Упреждающе щелкнула рука ставры, и спрятанные под брюхом короткие руки белого, полыхнули в ответ боевой магии ярко-синим широким клинком с визгом резанувшим ее по животу. Ответный укол показался бледным и слабым, ушёл в лес, срезал несколько веток да осыпал снег. Белый так плавно и быстро отпрянул в бок, что ставра промахнулась фута натрия. Сверкнула еще одна синяя шипящая вспышка, и клинок неживой срезала подчистую. Молнии загуляли по ее покалеченной руке». Белый тараном бросился к ней, тяжелая лапа втоптала ее в лед, он треснул, и тело нежити стало уходить в глубину. Зверь сжал лапу, разрезая металлическое туловище, полное тонких и цветных внутренностей, искрящихся от магии волокон, меди и чего-то такого, чему я не знал имени. Собственная магия тысячи синих молний сжигала ее изнутри. В отцветах я видел знаки на боку белого, крест на фоне щита. Потом все потухло, грязная вода затопила ее, и я понял, что Ставра захлебнулась, не выдержав повреждений. Белый подошел ко мне, нагнул свою длинную гладкую голову. Он был чуть теплее мороза, глаза его казались остекленелыми, их было много, несимметричных. Какие-то были темны, многие отсвечивали фиолетовым и красным. «Я же вернул тебе добычу», — сказал я, припоминая ругательство Ставры. «Модуль ты!» Полы, игольно-тонкие, стальные клыки выскользнули из пасти, и я подумал, что бело все же нежить, пусть и неразумное. Стало страшно. Он опустил морду, и клыки вошли мне в ключицу. На мгновение. Потом отдернулись, и зверь отступил. Обследовал мою руку, коротко укусил через повязку. По телу прошла волна жара, в голове прояснилось, я понял, что слышу лай собак и голоса, человеческие, много. Неживой отошел, словно осматривая меня. Пять раз вспыхнул один из маленьких глаз, пять раз бледный, красный луч коснулся меня, не задев ни одной из летящих снежинок. «Девочка», — подумал я, — «пелройк». Она замерзала, раненая, когда я отнял ее у белого и унёс. Может, он хотел лишь помочь ей? Может, каждую зиму он преследовал меня, стараясь лишь закончить свое дело? Тот, свой оборванный взгляд, хотел ли он лишь запомнить меня? Ответа не было, боль тоже исчезала. «Ну что?» — сказал я. «Теперь-то ты от меня отстанешь?» Он постоял еще две секунды и, отвернувшись, ушёл, погасив огни. Я слышал голоса, видел отблески факелов. Снег все сыпал, и я понял, что пришла настоящая зима. Исчез, наконец, колючий магический холод Ставры, исчез запах смазочного масла, преследовавший меня эти часы. Метель, свежая, чистая, обняла меня и укрыла. Какое-то существо опустилось рядом на корягу, вмерзшую в болото. Я скосил еще видящий глаз и увидел что это грач. Он распушил перья и хрипло крикнул, потом еще раз громко будто звал кого-то. Синие сумерки и оранжевые точки факелов расплылись в круге, смазались. Мне было тепло, голоса раздавались все ближе, и я просто закрыл глаза, соскальзывая в теплую безмятежную темноту, и не думая больше, найду ли я выход оттуда. И улыбнулся.